Воспоминание двадцатое. Константин. Зависть. Как неудивительно, но известие о внезапной смерти лучшего друга не стало для Костыпанова трагедией. Скорее, он почувствовал некоторое облегчение, поскольку это событие наконец-то поставило точку в его долгих, очень долгих, мучительных раздумьях, сомнениях и душевных терзаниях.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 Костя с детства не был обижен вниманием взрослых. Им занимались, развивали его способности, водили в бассейны, на танцы, читать и писать выучили задолго до школы. Он всегда был одет не хуже большинства сверстников. У него всегда было множество всяких игрушек, начиная с коллекции моделей машин и игрушечной железной дороги и заканчивая двухколесным складным велосипедом, предметом зависти всех мальчишек и во дворе, и на даче. Маленького Костю регулярно водили в кино, театр и цирк, вдоволь кормили фруктами и сладостями и вывозили каждое лето на море. Но при всем том, он от чего-то все равно был уверен, ему живется намного хуже, чем его другу Андрюшке. Тот ходил в заалатанных штанах и считал деликатесом дешевенькие карамельки, но при этом был предоставлен самому себе. Андрей очень рано начал вести себя по взрослому, чего всегда хотелось и Кости, но что никогда у него не получалось. А еще как назло их постоянно сравнивали, особенно в школе, и каждый раз сравнение было не в Костину пользу. Когда он хорошо отвечал и получал пятерку, учителя воспринимали это как должное. Панов, способный, сообразительный, умный, из благополучной семьи. Он вообще круглым отличником мог бы быть, если бы не ленился, а вот успехи Андрея воспринимались как нечто из ряда вон выходящее. Мол, надо же, какой молодец! Другой на его месте давно шпаной бы стал безпризорчивый, а этот старается, занимается, учится. Может, оно, конечно, все было как-то иначе, но Костя в те годы думал и чувствовал только так. В глубине души он злился на Андрея, но перестать дружить с Дроном и найти себе других приятелей. У него и в мыслях не было. Андрюха всегда был для него непререкаемым авторитетом. Он изо всех сил стремился быть похожим на него, а поскольку это у него не очень-то получалось, стремился хотя бы все время быть рядом, пусть на вторых ролях. Когда они подросли, ситуация обострилась. Они вступили в подростковый возраст, возраст жгучей жажды самоутверждения и не менее жгучего интереса к противоположному полу. И тут Андрюха снова одержал над ним верх без всякой борьбы. С точки зрения Кости Андрею все доставалось легко и деньги, и девушки. И это, конечно, не могло не поселить в его душе чувство острейшей зависти. Чтобы чувствовать себя увереннее, утвердиться, Костя как мог старался, хвастался знаниями, новыми шмотками и победами на любовном фронте. Но все это было неубедительно и мало помогало. Влюблённость Андрея в Катю стала для него настоящим подарком. Он воспринял её как очевидную слабость Андрея. Наконец-то он мог хоть в чём-то ощутить себя победителем и посмотреть на друга свысока. Но и тут судьба сыграла с ним злую шутку. Андрей ушёл из школы, стал учиться в техникуме и, к тому же, неплохо зарабатывать, а ещё крутить один за другим романы с сокурсницами. Костя вновь оказался на втором плане. Его зависть к Андрею достигла кульминации, когда Дрон начал встречаться с Катей, и дело у них пошло к свадьбе. Не то, чтобы Катя как-то особенно нравилась Константину, такого не было. Все симпатичные девушки нравились ему одинаково, и при других обстоятельствах он бы не выделил ее из толпы. Но тогда их счастливый союз он воспринял для себя как оскорбление. и решил вмешаться в ход событий. Сделать это оказалось несложно. Андрей долгое время откровенно делился с ним всеми событиями своей жизни. Костя хорошо знал многих его пассий и выбрал из них самую подходящую – шалаву Надьку, которую Дрон специально познакомил с ним, чтобы та от него отстала. Надька замутила романщик и с Костей, но отставать от Андрея не собиралась. И тогда Костян решил этим воспользоваться. Его хитроумный план привел девицу в восторг. Затащить в постель, измученного предсвадебным воздержанием Андрея, Надьке труда не составило. И тут вмешался Костя, дал той телефон Кате и подробно проинструктировал, как вести себя во время разговора и при встрече с соперницей. Задумка удалась. Все получилось даже лучше, чем планировалось. Андрюха с Катькой расстались, и дрон с дуру женился на Надьке.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 С Дроном они остались друзьями, но зависть к приятелю не оставляла его. Только теперь у нее появился новый повод. Усилия Андрея принесли плоды. Его дела как-то очень резко и быстро пошли в гору. Он стал крупным бизнесменом и стремительно разбогател. Косте оставалось только вздыхать, глядя на его квартиру в два этажа, в стильную одежду и череду новых автомобилей. Слушая его рассказы об успехах в бизнесе, в престижном отдыхе и знакомствах с влиятельными и знаменитыми сильными мира сего. При этом никак нельзя было сказать, что сам Костя бедствовал. Нет, ни чуть. Он зарабатывал вполне прилично для человека его специальности и рода занятий. По новой отнюдь не мыкались без крыши над головой, не ходили в обносках и не умирали с голоду.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 познакомиться с какой-нибудь женщиной и неплохо провести вечерок, но эта встреча не имела ничего общего с подобными необременительными знакомствами. Эта особа была совсем не в его вкусе, пускай эффектная и ухоженная, но слишком уж зрелая. Обычно он предпочитал кого-нибудь помоложе. Беседа же с дамой его заинтересовала. Женщина, назвавшаяся старьевщицей, Говорила о столь странных вещах, что сначала он счел ее сумасшедшей. Правда, ее бред о покупке хороших воспоминаний так позабавил его, что он внимательно ее выслушал и даже согласился продать ей воспоминания о любимом складном велосипеде, который был у него в детстве. Сделку предложила она, а он и не задался вопросом, откуда она может знать про велосипед. Но согласился на штуку баксов, разумеется, исключительно в шутку. И вот на утро, открыв бардачок машины в поисках бумажного носового платка, обнаружил там тонкую пачку бледно-зеленых сотенных долларовых купюр. Ему стало не по себе. Вчера вечером он не был пьян и отлично помнил весь разговор. Вот только за что эти деньги? Кажется, он ей что-то продал. Какое-то воспоминание. Кажется, оно было связано с детством. Ошеломленный и заинтригованный, он в тот же вечер снова отправился в ресторан. Долго сидел за столиком в нетерпеливом ожидании, отогнал пару девиц, выразивших желание с ним познакомиться, и почти утвердился в мысли, что вчерашняя дама лишь плод его воображения. Но тут старьевщица появилась вновь, и опять, как накануне, между ними произошел разговор, завершившийся сделкой. В этот раз Костя уступил ей воспоминания об искусстве, о живописи и художественной школе. Это была значительная жертва, ему было жалеть их воспоминаний. Но и плата была соответственной. Стареющаяся согласилась на его цену в 25 тысяч евро. На эти шальные деньги он наконец-то смог купить себе приличный автомобиль, причем новый, а не с пробегом. А далее последовала еще одна встреча. И удивительная женщина сама сказала, что ее интересует. Она захотела купить у него воспоминания о Кате, о том периоде, когда он очень настойчиво ухаживал за будущей женой, о торжестве, которое он испытал, когда Катя сказала да, о свадьбе и первых месяцах семейной жизни. Но как же так? Не понял он, выслушав предложение. Ведь Катя моя жена, и разводиться с ней я пока не собираюсь. Как же я буду продолжать с ней жить без этих воспоминаний? Да так же, как живет множество семей на свете. Неприятно усмехнулась старьевщица. Ты просто забудешь, что хорошее, что вас связывало когда-то. Вот и все. А остальное никуда не денется. Подумай, много ли ты потеряешь? Какие-то сентиментальные воспоминания. Разве ты часто в них погружаешься?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 Очень скоро Костя понял, сколь ничтожны малы полученные им от стареевщицы суммы. Особенно это было заметно, когда он общался с процветающим Дроном. Каждый раз после встречи с ним Константин возвращался домой удрученным. Быстрое и легкое богатство, которое обещала стареевщица, неудержимо манило его. Но не даром Костябанов с самого детства отличался, как птица гаворун из забавного мультика «Тайна третьей планеты». умом и сообразительностью, помимо искусства, воспоминания о котором он продал, он с детства любил фантастику, знание которой пока оставалось при нем, и он прекрасно представлял себе, каким может стать, во что превратиться человек, лишённый воспоминаний. Про это он не раз читал и смотрел фильмы. Такого будущего умный Костяпанов себе не желал, но и отказываться от денег резона не было. И потому при очередной встрече, а теперь он и стареющаяся встречались довольно часто, он задал ей вопрос в лоб: нет ли какого-нибудь иного способа договориться? Быть может, кроме хороших воспоминаний есть и еще какой-то товар, который она готова купить? А ты и впрямь оказывается парень не глупый, вскинула бровь стареющаяся. Ну что ж, отвечу на частоту. Ты прав. Есть товар, который интересует меня не меньше, а даже больше, чем приятные воспоминания. И что же это? нетерпеливо выдохнул Костя. А сам не догадываешься? хохотнула она. Я же стареющаяся. И стало быть, этот товар некие старые вещи. Но, конечно, не все подряд. Мне нужны только некоторые особенные. И кое-какими из них ты имеешь самое прямое отношение. она проигнорировала Костян недоуменный взгляд и продолжила помнишь ли ты как много лет назад вы с приятелем нашли на чердаке старого дома дубовый сундучок Костя кивнул то что в нем лежало вы сочли никому не нужным барахлом хотели выкинуть а между тем мне бы очень хотелось приобрести те самые вещи погоди минуту он напряг память Там вроде бы были часы, да, старые часы, а еще тетради, тетради в коричневых обложках, кажется какие-то дневники, детские дневники, и что-то еще. А, ну да, кукла, сломанная, с лицом из фарфора, и она разбилась. Неужели тебе и впрямь интересен тут хлам? Черт, знать бы тогда. А теперь я и не соображу, куда мы могли все это подевать.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 Из важного для меня остались лишь дневники, и я точно знаю, где они. Где же? Костя почувствовал на живу в старой квартире твоего друга Андрея Шилаева на кухонной Андре Соли в желтой картонной коробке из-под женских зимних сапог. Ничего себе! присвистнул Костя. Ты видишь сквозь стены? Слушай, если тебе доподлинно известно, где лежит то, что тебе нужно, почему бы тебе не пойти туда и не взять это? «Нет, я не могу этого сделать», — серьезно отвечала старьевщица. «По тем правилам, которые установлены не мной, эти вещи мне обязательно должны передать их новые хозяева, продать или подарить. Только так я могу стать их владелицей, но взять их сама я не могу». «Так попроси их у дрона», — сгоряча брякнул Костя. «Испохватился. Упускать такую возможность?» Старьевщица рассмеялась.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 Раздобыть дневники было проще простого, труднее было выторговать для себя цену. Торговаться пришлось долго. Он заломил десять миллионов долларов. Старьевщица хохотнула ему в лицо и из куда хватил. Слишком хорошо жить будешь. Нет уж, мой дорогой, таких денег не дам. А я за меньшее не уступлю. Попробовал упереться Костя. Не уступишь не надо, почти равнодушно сказала старьевщица.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 Сговорились на ста тысячах долларов. Это было, конечно, гораздо лучше, чем совсем ничего, но всё-таки слишком мало. А позже случилась вся эта история с Андрюхой, с его банкротством. Сначала резкое падение, потом столь же резкий, неправдоподобно быстрый взлёт. И хотя Андрей ничем с ним не делился, Костя смекнул. Без внешней силы тут не обошлось. «Старьёвщица!» Наблюдая за дроном, он испытывал смешанные чувства. С одной стороны, уже оссался, видя, во что превращается его друг, как теряет вкус к жизни и меняется на глазах день ото дня; с другой стороны, сам тихо радовался, что избежал такой участи. И он видел, какие бешеные деньги заработал на торговле воспоминаниями Андрей, и просто не мог, как и всегда, ему не завидовать. В глубине души у него нет ни、да、Демелька Лоскольская, такая мыслишка. А может, не так страшна деградация? Тем более, что он Константин с его-то умом, оказавшись в подобной ситуации, наверняка сумел бы найти способ, как и деньгами разжиться и сохранить возможность получать от них удовольствие. Но смерть Андрея положила конец этим раздумьям, и Константин Панов испытал несказанное облегчение. Ему казалось, все уже позади.